Цепляясь за пожухлую траву и помогая друг другу, Павлик с Яночкой съехали с обрыва и оказались прямо перед широким въездом в каменоломню. Вот и кратчайший путь от нас к каменоломню, удовлетворенно произнес мальчик, нисколько не огорчаясь из-за запыленной и испачканной одежды. Но это еще не был конец пути. Хабр бежал дальше, опять вниз, по краю склона, над каменоломней, немного выше той дороги, по которой они возвращались, со своей первой пешеходной экскурсии в эти места. Да, вот этот склон они рассматривали тогда в бинокль. А вот и постройки, которые они тогда не могли разглядеть. Теперь Хабр немного снизил темп, шел осторожно, крадущимися шагами, чутко принюхиваясь и прислушиваясь. Также осторожно подкрались и дети к постройкам. Это оказались жалкие полуразрушенные домишки, трущобы, в которых, по всей вероятности, жили рабочие каменоломни. Поселок не спал. Кое-где виднелись огоньки, слышался громкий говор. На узких улочках между глинобитными постройками крутились люди, многие сидели у входов в свои жилища, ели и пили под голым небом, громко переговариваясь. «Понятно», — прошептал Павлик. «Рамадан!» Только ночью они могут есть. Глядишь, теперь и всю ночь проведут на улицах. Нехорошо. И он тихим свистом подозвал собаку. Уже направившийся было в проулок между мазанками, Хабр послушно вернулся. «Осторожно, песик!» — предупредила Яночка. «Прячься! Осторожно! След То прекрасно понял, что от него требовалось, и осторожно двинулся вперед, то припадая к земле, то прячась в тени глиняных заборов. Дети также осторожно пробирались за ним. Вот собака дугой обогнула глинобитный домик, обитатели которого громко и весело переговаривались, сидя у входа в свой дом прямо на голой земле, и приблизился к следующему за ним, темному и, казалось, необитаемому. Проскользнув К его двери пес интенсивно понюхал землю у входа и застыл в охотничей стойке. Вот мы и уцели, удовлетворенно выдохнула Яночка. Здесь живет вор. Хабрик ко мне. Хабр опять послушно вернулся к хозяйке, но всем своим видом показывал, что намерен бежать куда-то дальше, что это еще не конец их ночного путешествия. Это дети поняли сразу. «Сейчас пойдем», — успокоил его шепотом Павлик и обратился к сестре. «Но сначала я должен посмотреть, что там внутри. Постерегите здесь». И мальчик осторожно подкрался к самому входу в дом. Дверь была распахнута настежь. В доме царила тишина. Подобравшись ко входу, Павлик осторожно заглянул внутрь. Оказалось, там горит маленький светильник, освещая пустую крохотную коморку. Похоже, других помещений в домишке не было. Вернувшись к сестре, Павлик доложил. Пусто. Никого и ничего. Ни вора, ни нашей лампы. Правда, валялся мужской пиджак. Я посмотрел, карман вырван с мясом, а самого вора нет. Ясно, что нет, раз Хабр зовет идти дальше, ответила сестра. Злоумышленник здесь живет. Вернулся домой, посидел, наверное, поел и отправился дальше. Хорошо, песик, веди. Хабр, след. Хабр прямиком направился к каменоломне. Здесь, на пустынном склоне горы, уже не было необходимости скрываться и соблюдать осторожность. Вся троица резво мчалась вперед. Не воспользовавшись дорогой, пес съехал вниз прямо по склону горы. Дети за ним. Очутившись на самом дне гигантского карьера, Хабр стремительно помчался куда-то в сторону, видимо, отслеживаемый субъект. Только недавно здесь прошел и резко затормозил у огромного отверстия в скале по ту сторону карьера. За входным отверстием мрачное и зловещая чернела непроглядная темнота пещеры. «Езус, Мария, и что теперь?» Почти простонал Павлик, пытаясь пронзить взглядом эту темноту. Запыхавшаяся Яночка внимательно смотрела на Хабра, который явно не собирался и здесь долго задерживаться. «Мне кажется, — сказала девочка, — это еще не конец. Вроде бы я поняла. Наш вор побывал здесь и не сразу ушел, а какое-то время ошивался».